15. -е. Матерь Агни-йоги. А теперь о надземном. Идут туда все после смерти, и каждому место по сознанию. Каково сознание, его природа и устремление, таковы место и слой. Закон соответствия и зашибочен, и действует автоматически. Каждое устремление и желание есть фокус притяжения тонких условий, родственных им по своей тональности. Любовь или ненависть, или какие-либо другие чувства утверждают линии притяжения магнитных сил. Творец своей кармы надземной — сам человек на земле, где творит он в условиях плотных надземную карму свою.